Глава первая. Общее применение соматики. Понимание того, что ваша мышца напряжена и вызывает боль из-за старой травмы, это только часть истории. Вам нужно найти способ заставить мышцу расслабиться. Можно воспользоваться услугами массажиста или мануального терапевта, С большой вероятностью они принесут вам некоторое облегчение от боли, вызванной зажатостью мышц. Однако, скорее всего, результат будет действовать только ограниченное время. Основная причина этого – привыкание. Мозг все равно даст команду мышцы сократиться и сделает это как можно скорее. Конечно, вы можете повторять массаж или другие процедуры, Каждые 3-4 дня. Однако это трудоемкий и дорогостоящий способ решения проблемы. Кроме того, он будет успешным только до тех пор, пока вы будете продолжать лечение. Неспособность добровольно сокращать или расслаблять мышцы известна как сенсорно-моторная амнезия, СМА. Обучение восстановлению волевого контроля позволит вашему мозгу перестать передавать мышцам сигнал о необходимости сокращения. Это основное применение соматики, предотвращение боли путем повторного обучения добровольному управлению мышцами. Акцент делается на том, чтобы научиться чувствовать все, что вы чувствуете. Тогда вы сможете изменить то, как вы двигаетесь и управляете своим телом. Существует несколько основных преимуществ занятий соматикой. Гибкость. Изучение соматических техник необходимо для улучшения гибкости, подвижности и осанки. Оно также может помочь справиться с болью, так как позволит справиться с тугоподвижностью мышц и частей тела и поможет контролировать нервы и реакцию мозга на различные раздражители. Гибкость является важной, но относительной частью жизни каждого человека. Профессиональному спортсмену вероятно потребуется исключительная гибкость, особенно если он гимнаст или занимается подобными видами спорта. Игрокам в гольф может потребоваться улучшенная гибкость плеч. В то же время людям, занимающимся каратэ, необходима хорошая гибкость бедер и ног. Работающим в офисе и ведущим относительно сидячий образ жизни потребуется только отличная общая гибкость. Конечно, чем более развита у вас гибкость, тем лучше вы сможете адаптироваться к любой ситуации – и тем меньше вероятность травм или возрастной скованности. Гибкость также является основным требованием, если вы хотите исправить осанку или улучшить диапазон движений. Это объясняется тем, что если вы гибкий, то ваши мышцы будут достаточно свободны и расслаблены, чтобы научиться новым способам действий. Если это не так, то вы не сможете эффективно двигать отдельными частями тела без риска получить травму. Правильная растяжка – это неотъемлемая часть поддержания тела в состоянии готовности ко всему. Осанка Соматика полезна для осанки по нескольким причинам. Самое очевидное преимущество заключается в том, что, научившись контролировать собственные мышцы, вы сможете предотвратить любую нагрузку на позвоночник из-за напряженных мышц и сухожилий. Нагрузки и напряжение на позвоночник могут привести к нарушению осанки. В свою очередь это увеличивает вероятность дегенерации позвонков, когда диски, поддерживающие позвоночник, больше не в состоянии это делать. Проблемы с позвоночником также могут привести к нарушению кровотока или даже нервов, что может вызвать серьезные проблемы в других частях тела. Ваш позвоночник – одна из самых важных частей тела. Через него проходит и защищается центральная нервная система. В то же время он поддерживает тело в вертикальном положении и позволяет выполнять различные задачи. Забота о нем необходима для долгосрочного здоровья и наслаждения жизнью. Движение. Свободное движение в любом необходимом направлении является результатом хорошей осанки и хорошей гибкости. Движение необходимо для жизни. Чем больше вы двигаетесь, тем лучше реагирует сердце и тем легче ему перекачивать кровь по телу. Хороший диапазон движений обеспечивает хороший приток крови ко всем жизненно важным органам и обильное снабжение кислородом. Предположим, у вас есть проблемы с амплитудой движений. В этом случае у вас, скорее всего, снижена функциональность, и вы не так охотно будете толкать свое против любой проблемы, связанной с движением или болью, Сокращение движений приведет к тому, что вы будете менее активны из-за страха усугубить травму. К сожалению, именно такое поведение только ухудшает проблему движения и в конечном итоге приводит к тому, что подвижность становится очень низкой. Чтобы ваша способность двигаться оставалась как можно дольше, вам следует заниматься соматикой всего пять минут в день. Вы будете поражены теми преимуществами, которые можно получить от такого короткого периода переподготовки мозга. Лечение боли. Боль часто является результатом травмы. Несчастный случай способен повредить мышцы и сухожилия, независимо от того, насколько велика или мала травма. После аварии вы, скорее всего, обнаружите боль в одной из мышц или сухожилий. Мышца сокращается, чтобы справиться с травмой. Возможно, она повреждена или реагирует, чтобы защитить другую часть тела. Многие люди лечат мышечные травмы горячими и холодными компрессами, пытаясь уменьшить кровоток и свести к минимуму отек, одновременно направляя к мышцам свежую, насыщенную кислородом кровь. Риск заключается в том, что после лечения мышца будет продолжать сокращаться и вызывать боль. Такое состояние часто лечится приемом обезболивающих средств, и в результате травма маскируется. Мышца остается сокращенной, а мозг учится справляться с проблемой, действуя по-другому. К сожалению, это избегание, а не восстановление. В долгосрочной перспективе травма, скорее всего, вернется и будет вас преследовать. Соматическое обучение может помочь вам научиться контролировать мышцы, обеспечивая их расслабление и растяжение, чтобы ваше тело могло вернуться в более подвижное, активное состояние. Получив добровольный контроль над мышцами, вы также сможете облегчить боль, связанную с травмой и повторным использованием мышцы в сокращенном состоянии. Хотя основное применение соматики – улучшение гибкости, осанки, движения и помощь в лечении боли – это также отличная техника для лечения широкого спектра заболеваний человеческого тела. Ишиас – воспаление седалищного нерва. Седалищный нерв может быть зажат, защемлен или иногда поврежден. В результате возникает стреляющая боль в ноге, обычно начинающаяся от бедра и распространяющаяся до колена или даже до пальцев. В крайних случаях это может привести к потере чувствительности в ноге. Боль может привести к резкому сокращению движений или зависимости от обезболивающих средств. К счастью, соматика может помочь в решении этих проблем, научив вас правильно стоять и контролировать мышцы спины. Обычно именно она сокращается и оказывает давление на седалищный нерв. Научившись контролировать мышцу, вы сможете добиться ее расслабления. Давление на седалищный нерв будет снято, боль пройдет, и движение перестанет вызывать неприятные ощущения. Бедра, колени и мышцы ног. Эта область часто беспокоит тех, кто проводит свой день, сидя за офисным столом, кто занимается бегом или регулярно выполняет подобные упражнения. Проблема возникает из-за травмы или неправильной осанки, что приводит к привыканию. Зажатые мышцы приводят к дисбалансу, поскольку суставы напрягаются из-за давления. Чтобы исправить эту проблему и облегчить боль и проблемы с подвижностью, вы можете научиться технике расслабления мышц и правильной осанки. Это облегчит давление в бедрах, коленях и даже в мышцах ног. Плантарный фасциит – это боль и воспаление, которые возникают у многих людей в ступнях из-за напряжения мышц. Все это может служить результатом травмы, неправильной осанки или просто многолетних вредных привычек. Соматика научит вас стоять и даже двигаться, используя сознательное мышление, которое в конечном итоге заменит подсознательные действия новым полезным набором действий. Боль в височно-нижнийчулюсном суставе. Боль в височно нижнечелюстном суставе возникает в области лица и обычно связана со стрессом. Многие люди реагируют на стресс, скрежетом зубов, и, как вариант, вы можете их сжать. К сожалению, данная проблема становится все более актуальной, поскольку современный технологически развитый мир предъявляет все больше требований к работе. Причиной этой боли является напряжение мышц лица и челюсти. Чтобы облегчить боль, вам нужно научиться расслаблять мышцы лица и желательно в будущем перестать сжимать челюсть или скреждать зубами. На самом деле возможно, что любая мышца в вашем теле может сократиться и остаться в таком состоянии. Это происходит потому, что каждая мышца в вашем теле используется в той или иной степени и может быть травмирована или неправильно использована в течение длительного времени. Если мышца научилась функционировать неправильно, она будет продолжать это делать до тех пор, пока вы не приучите ее к другому. Тренировать мышцы несложно. Для этого нужно просто ежедневно выполнять ряд упражнений, позволяющих сосредоточиться и лучше их контролировать. Каждое упражнение должно выполняться медленно. Только так ваш мозг сможет усвоить новый способ делать что-либо, вместо того, чтобы продолжать действовать по старинке. Соматика также должна помочь вам сосредоточиться на собственном теле, на том, как оно работает – как движется и справляется с упражнениями и травмами. Помимо перечисленных выше проблем, соматика может помочь справиться со следующими состояниями. Синдром запястного канала, тенденит, бурсит, синдром таракального выхода, сколиоз, хронические головные боли, миофасциальная боль. Сеансы лечения обычно непродолжительны, и весь курс обычно заканчивается в течение 10-12 сеансов. Однако, в отличие от некоторых альтернатив, это высокоэффективная долгосрочная стратегия.